Глава девятая. Опасности жизни в Илеоне. Люди слева направили в меня силовой удар. Почти прозрачная синеватая волна промелькнула в паре сантиметров от груди, когда я отпрыгнул назад. Стоявшую рядом урну смяло, частично вырвав из земли ржавые болты. Краем глаза вижу еще движение и рефлекторно уклоняюсь. Мимо меня пролетел дротик, пущенный шедшим сзади. Они хотят взять меня живьем. Меня окружали люди в обычной гражданской одежде, но лица у них странные. Дешевые маски, имитирующие кожу. Стрелкового оружия не вижу. И хорошо, иначе конец. Нельзя просто так носить его в городе. Это жестоко наказуемо. Простолюдинам даже достать его сложно. Зато в руках большие ножи или шоковые дубинки. Шедший сзади спешно перезаряжает кустарный пневматический метатель дротиков. Они что-то крикнули, но наушники не позволили услышать. Нет времени их снять или отключить. Надеюсь, здесь нет камер, или о них позаботились похитители, чтобы их не отследили потому что голыми руками я с ними не справлюсь. Импульс маны в сложный энергетический шарик в душе, правая рука уже сжимается на возникшем в ней дернуине. Рунический клинок мгновенно вспыхнул золотом, а кромка раскалилась, оставаясь, как всегда, бритвенно-острой. Бедные, глупые люди, без всякой защиты, Нарвались на мастера ближнего боя с клинком, которым можно вскрыть бронескафы. Душу немного кольнуло болью, все еще не прошедшего полностью повреждения. Материализация оружия ударила по травмированным каналам маны. Впрочем, боеспособности это меня не лишит, и бой долго не продлится. Бежавший на меня спереди мужчина отшатнулся, даже сквозь маску на его лице читалось удивление и испуг я же осознал что оскалился и тут же перешел в стойку для агрессивного боя с незащищенным слабым противником шаг вперед и широко взмахиваю клинком лезвие срубает выставленную руку и сантиметров на десять пропарывает грудь оставляя за собой след пламени от сгорающих в чистом кислороде одежды и мясо. Слабый удар. Медленный, но защиты у него не было. Короткий крик боли пробился даже сквозь шумоподавление наушников. С этим все. Шаг назад. Принимаю на блок удар шоковой дубинкой. Металл плавится, ломая устройство, почти разрезанное острой кромкой. Маневрирую бок и резким движением вырываю клинок из проплавленной дубинки. Но тут у нас не спарринг, и я слежу за всеми. Еще один прыжок назад от тычка другой шоковой дубинкой. Человек буквально прыгнул в меня и уже медленно поворачивается. По глазам вижу, что он уже осознал, насколько ошибочен был этот маневр. Они все слабые маги. Вокруг светятся покровы щита, но их до смешного недостаточно. Сжатие энергии на кромке острейшего, сверхпрочного лезвия уничтожит такую защиту одним касанием. Сам я уже тоже запускаю покров, пользуясь памятью и рефлексами Эйгона. На руку мужчины опускается лезвие, начисто срезая ее чуть ниже локтя. В меня же влетает очередной дротик и новая ударная волна, а тот, что с поврежденной дубинкой, уже метнул в меня несколько кинжалов, заряженных магическим электричеством. Приходится уклоняться. Не знаю предел текущего барьера, который еще и колеблется. до чего я медленный? Ужасно не хватает привычных усилителей. Стиснул зубы на пределе скорости, меняя позицию. Полученные удары барьер выдержал, но теперь я встал так, чтобы метатель кинжалов со сломанной дубинкой оказался между мной и двумя оставшимися. Едва приняв устойчивое положение, перехожу в наступление. Человек пытается парировать выпад дубинкой, но я всей силой мускулов изворачиваюсь И резко меняю траекторию удара тяжелого клинка, ударив вдоль дубинки и почти выбив ее из рук, врезав по небольшой гарде. Шаг назад. Смена стойки и колющий удар пронзает живот что-то кричащего, паникующего человека. Из раны вырвался в сполох пламени, а внутри сейчас должен разливаться чистый кислород. Покрывной щит. Лопнул без всякого сопротивления. Человек выронил оружие и хватается за живот. С воплем падает, а через секунду его отбрасывает на меня ударная волна. Откинутого слабым ударом тела просто делаю шаг влево, принимая на барьер кинжал и огненный шар. Те двое отошли дальше, и огненный маг, у ног которого валялся выроненный дротик, разворачивается и начинает убегать. Я же, не сомневаясь, метаю меч ему в спину. Слабо. Медленно. Но лезвие ударило в позвоночник чуть ниже лопаток, уйдя в тело на пяток сантиметров. Еще один крик страшной боли, пробившийся сквозь плавную музыку в наушниках. Человек падает. В это время метавший ударные волны уже бежит на меня. В левой руке он сжимает шоковую дубинку, а в правой, горящей пламенем, короткий меч, извлеченный из ножен на поясе. Зубы напавшего стиснуты, глаза налились кровью. Отзыв меча! Клинок, упавший около пытавшегося сбежать, распадается на энергию, которая исчезает в пространстве, рванув ко мне. Призыв! Когда человек уже был рядом, в руке вновь возникает дирнуин. Ярость и насмешка надкинувшим оружие сменяются шоком. Я же смещаю корпус и вложив в замах всю силу мускулов, наношу горизонтальный удар, пришедшийся точно в живот человека. Одежда коротко вспыхивает, а за ней и кожа с мясом. Выпущенная из рук шоковая дубинка все же бьет по плечу, но контакт слишком короткий, и она уже выключается. Удар почти располовинил человека, мне не хватило силы. Я же не останавливаюсь, шагая вперед, вытянув лезвие из раны, и вертикально засаживаю его в голову потерявшего руку, что отошел от болевого шока и ворочается на земле. Тяжело вздохнул и левой рукой вытащил из уха наушник, вернувшись в мир. Неподалеку болезненно стонал последний выживший, которому перебила позвоночник. Меч на всякий случай отозвал, уже молясь всем вселенским силам и Тифону, что мои фокусы с Дернуином не видели. Хотя чем мне тут Тифон поможет? Невероятная сила нашего покровителя, сильнейшего из известных трансцендентных, не могла пробить грань этого мирка. Он лично интересовался расслоением реальности и отметил, что не видит практического интереса в изучении аномалии. На счастье, криков гражданских вокруг не слышалось, и я, выключив музыку, продолжавшую играть в правый наушник, подхватил меч последнего напавшего. «Будет мне небольшое оправдание, если что». Меч сам по себе огненный, самодостаточный артефакт, а не просто проводник стихии. Кто вас послал? спросил я, пинком перевернув человека, у которого отказали ноги, и сразу же принял на барьер удар пламенем. Мужик за это тотчас лишился обеих рук. Артефактный клинок был вполне сносным. Оружие невысокого класса, простое, Но кромка острая, и пламя достаточно сильное. Артефакт сам начал тянуть энергию из моего ядра, когда я взялся за рукоять. Я дождался, когда напавшего отпустит острая боль от потери рук. Рабочих конечностей у него не осталось. Использовать магию это не помешает, но... Отвечай, кто вас послал, или узнаешь, что такое настоящая боль. Процедил я, вонзив кончик клинка в подмышку на пару секунд. Жечь нервный узел — довольно жестокая пытка. — Вы напали на дом Ауэр. Отвечай, и я подарю тебе легкую смерть. — Нет больше вашего дома, последние остатки! — крикнул человек, и я начал сжечь его ключицу. — Неправильный ответ, падаль! — Отвечай, или следующее десятилетие проведешь под землей, и подобная боль будет казаться тебе отдыхом. — Заказ! Анонимный заказ! Кто нам позволит узнать имя заказавшего, идиот? — завизжал он наконец. — И это правда. Ладно, логично. — Что вы должны были сделать? — Доставить живым на старый склад в пригороде. Обязательно живым. — Что? Что это за меч? — Это? Так у вас забрал! — криво усмехнулся я, задумавшись. Наверняка сообщать место уже бесполезно. Точка рандеву, несомненно, случайная и на заказчиков не выведет. Адрес я получил, но больше ничего дельного. Хотя платили этой шайке за меня неплохо. Аж миллион кредитов обещали в случае успеха. А это? Ну вот железка в моих руках стоит где-то тысяч сорок, а мой бронекостюм, что недавно повредили, примерно миллиона полтора-два. Он очень высококлассный. В общем, для этого отребья заказ на мою поимку был делом всей жизни. А ведь как просто звучало срочное задание. Наследник Ауэр покинул поместье и шатается один где-то в глуши. Первостепенный неофит, бесстихийный, магический калека, безоружен. Камеры они предварительно сломали или отключили, перебив провода, чтобы не отследили машину и момент покушения. Информацию об их расположении и коммуникациях им дали. Надеюсь, эти недомаги сработали нормально. Шайка тех, у кого пробуждение или прошло криво, или потенциал, оказался на самом днище. Три неофита и два младших мага первой степени. Пожалуй, мне очень повезло, что более сильных групп, готовых взяться за такое, видимо, не нашлось. Пришли бы сюда приличные маги, и меня бы размазали. Но это слабаки, которым даже предоплаты не дали. — Помоги! — проговорил человек слабеющим голосом. Из обрубков рук, продолжала хлестать кровь. Скоро умрет. Остальные уже умерли. Последний с проткнутым животом. Критических повреждений, влекущих мгновенную смерть, я не нанес, но катастрофично повредил печень, почку и прожег пару артерий. Человек умер от внутреннего кровотечения, потеряв сознание. У меня нет ни регенераторов. «Нежелание перевязывать тебя, да и видел ты многовато», — флегматично заметил я, думая о возможности просто свалить отсюда в надежде, что на меня не выйдут. Но нет, из-за криков на меня внимание обратили. Видел, как люди вдали уже позвали полицию. Найдут ли тут следы моей ауры, я не знаю, но при расследовании точно узнают, что в этот район заходил я. Благо, есть свои приятные преимущества в статусе. Какие-то мелкие вооруженные бандиты напали на высокородного. В каком угодно мире это не станет проблемой для аристократа. Даже его время тратить не станут. Убил и убил. А в Иллионе вообще менталитет воинственный настолько, что прийти на светский прием или на свадьбу в броне – обычное дело. Я поднял перед собой руку, на которой ремешками был закреплен коммуникатор. На подобное движение он сразу отреагировал включением голографического экрана, и я позвонил отцу. «Я надеюсь, что-то важное», — послышалось из наушника. «На меня напали! Решил пройтись по городу!» Сразу перешел я к сути. «Ты смог убежать?» В голосе послышалась обеспокоенность, и я четко знал, что отчасти это беспокойство за сына, отчасти за то, что я мог бы выдать информацию о семье похитителям. «Нет, тут пять трупов. Адрес?» Я открыл карту на коммуникаторе и точно сказал, где нахожусь. Спутников тут быть не могло, зато для удобной навигации поставили множество вышек обеспечивающих высокоточную триангуляцию позиции. «Что ты делал там?» — прозвучал одновременно удивленный и недовольный голос. «Ммм, случайно зашел. Задумался, пока шагал». «Оставайся на месте!» Эзра со вздохом отключился. «Какое интересное чувство, когда просишь своего отца отмазать тебя от сил правопорядка!» все же влияние у ауэр осталось немало, и я пока еще наследник старшего дома у нас тут не слабые преференции. я же опустил меч на землю чтобы не стоять с оружием в руке и сделал пару шагов в сторону. последний выживший уже потерял сознание останавливать кровотечение я не стал и вскоре дыхание остановилось уже через полминуты Послышалась сирена, и по улице, вдоль бульвара, примчались две большие полицейские машины с усиленным бронированием. Из дверей вывалились готовые к бою люди. На всех активированы покровы щитов. У них служат люди не слабее второстепенного младшего мага. «Не с места!» — крикнули они, наставив на меня оружие, но уже через секунду узнали и замялись. На шлемах были камеры, и один из полицейских меня уже проверил. «Внешнее сходство сто процентов. Это Эйгон Ауэр». «Опустить оружие!» — приказал командир, что то и дело поглядывал на раскиданные трупы, под которыми натекли большие лужи крови. «Мистер Ауэр, что здесь произошло?» «На меня напали!» «Приступите уже к сканированию ауры, чтобы подтвердить, что это я. То есть вы...» «Разумеется!» Начальник, уже создавших оцепление полицейских, достал небольшую коробочку со сферой сверху и шагнул ко мне, нажимая несколько кнопок. Вот тут я забеспокоился. А чья у меня сейчас аура? «Ой, ладно, верим в лучшее. Все равно это стандартная процедура». Лицо можно подделать, даже радужку глаза переконструировать, а вот проверка отпечатка ауры — надежный метод и куда проще анализа генетики. Я коснулся сферы и направил немного маны. Ауру мага считать легко, когда сам направляет ману в устройство. Оно пикнуло, и я убрал руку, а начальник как-то нехорошо хмыкнул, явно изучая показатели на визоре своего шлема. Сходство ауры 83%. «В пределах погрешности. Ваше устройство не слишком точное», — пожал я плечами. Пронесло. Тем более аура у местных магов при усилении ядра эликсирами может немного измениться. Я сильно исказил отпечаток ауры Эйгона но не превысил критическое значение. «Да, разумеется», — кивнул он и обратился к другому человеку, что сканировал трупы, с которых уже стянули маски. «Что с напавшими? Все числятся в розыске или находятся под подозрением по нескольким делам? Э, -э мистер Ауэр, вы не могли их не убивать? У меня слабое бестихийное ядро, а их пятеро». Как вы себе представляете, аккуратный бой. Однако я успел задать вопросы. Меня собирались доставить на окраину города, и тут, кстати, все камеры сломали. Я назвал адрес, и те сразу отправили туда группу, уже на летающем транспорте. У них были сообщники. Если не затруднит, не могли бы вы проверить, уцелела ли какая-то из камер? Приказывать я им, разумеется, не могу, хоть и имею высокий статус. Но вежливая просьба — это вежливая просьба, к тому же логичная. Человек кивнул и поднял руку с коммуникатором, быстро бегая глазами по меню городских систем наблюдения. С обратной стороны голограмма казалась почти черной, используя поглощающую свет магию. Через несколько минут Тот качнул головой. К сожалению, все, что видно, это как сюда входите вы и заезжает, обогнав вас, эта машина. После все камеры были быстро выведены из строя. Стычку самым краем зафиксировала одна из камер в конце той улицы. Он указал на перпендикулярное здание вдали, дальше бульвара, и я напрягся. Но ее разрешение не позволяет разглядеть происходившего, к тому же мешают деревья. Но ее достаточно для подтверждения, что этот грузовик резко остановился около вас, и началось сражение с применением магии. Я незаметно для них выдохнул. Пронесло. Камеры тут натыканы всюду, и если кому-то очень нужно, то их легко уничтожают. Раздался гул и я увидел в небе компактный летающий транспорт. Небольшие плазменные движки необходимы были лишь для маневров. Основа подъемной силы на магическом контроле кинетического импульса и магнитной левитации. В осколке все еще существовало магнитное поле, хоть и немного хаотичное. На борту красовался герб Ауэр – личный транспорт отца, на котором он летает по всему осколку. Дорогое, престижное средство передвижения. Флайер быстро приземлился на краю бульвара, примяв траву. Боковая дверь отъехала, и изнутри вышел хмурый отец, тут же окинувший взглядом картину недавней схватки. Эйган, как это понимать? Что ты тут делал?» «Как уже сказал, случайно зашел». «Прости, отец!» — добавил в конце я, видя крайнюю степень раздражения во взгляде. Он взял меня за плечо и отвел в сторону от людей, понизив голос. «Я ведь предупреждал тебя не покидать центр города, брать сопровождение. На нас охотятся, хотят уничтожить. За основными силами других домов еще можно следить, но не за всем городом». «А ты что делаешь? Ты, Ауэр, что у тебя в голове?» Он такое говорил. «Хм, это я забыл. Но это мой прокол, сам дурак. Хорошо еще у меня самого есть зубки, и всякому сброду меня просто так не взять». «Прости, отец, моя вина!» — опустил голову я. «Что мне еще сказать ему? Мой косяк, признаю». Своей частью Эйгона знал ведь, что гулять одному при моем статусе и без силы – идея плохая. «Как ты с ними справился?» – сменил он тему. «Они совсем не умели сражаться. Заметил атаку из засады. Выбил у одного из рук меч, пока они пытались взять меня живьем, а потом просто реализовал то, чему учился. У них не было защиты». И они все слабаки. Хорошо, что курс фехтования не прошел мимо. Иди внутрь, и сегодня не покидай поместье, — приказал он. И я, кивнув, забрался в салон флайера, из которого на меня посматривал телохранитель отца, мастер разрушения третьей степени. По сравнению с отцом он слабак, но для телохранителя на службе старшего дома он вполне сойдет. Хотя моего деда Отто прикрывал архимаг. Этот же, отец с ним с Академии знаком. Человек проверенный. Иногда достаточно иметь вторую пару глаз за спиной, того, кто прикроет от незамеченной тобой атаки. А уж потом повелитель из рода, специализирующегося на разрушительной магии, сам раскидает врагов. Дороги на вершины силы открыты только патриархам великих домов или особо доверенным для них людям, которые показывают высокий потенциал и совершенно точно не предадут. Но служащие домам повелители не будут каждодневно таскаться за патриархом, как телохранители, только в опасной ситуации. Есть много куда более полезных способов использования их силы. «И чтобы победить этих слабаков, тебе понадобился их меч?» — спросил меня Сиджи. Эйгона он хорошо знал, правда, после потери им силы уважение как-то сразу резко уменьшилось, и он мог себе это позволить благодаря отношениям с отцом. Конечно, не в его присутствии. «Ты знаешь мою ситуацию!» «Неужели не смог поумнее завуалированное оскорбление придумать?» — выгнул я бровь. «Ты разговариваешь почти с архимагом, не забывай», — нахмурился он. «Почти — ключевое слово, и я пока еще первый сын дома Ауэр. Но если уж мы говорим о силе, разве отец в свое время не обеспечил тебе достаточно эликсиров?» «Хватило бы архимага третьей степени вырастить!» Он недобро сощурился, но смолчал. «Что он скажет? Оправдается тем, что потенциала не хватает, и это не его вина, ну так и состояние моего ядра тоже от меня не зависит. Ладно, если бы я в попытке быстро усилить ядро переборщил с усилителями, и оно повредилось». Тогда бы меня могли с полным правом идиотом называть. Отец зашел во флайер, и дверь закрылась. — К поместью! — приказал он пилоту, смотря на меня со смешанными чувствами. Я же старался выглядеть виноватым. Отец уже все сказал. Он был не из тех, кто начинает ворчать, повторяя одно и то же, по многу раз. Впрочем, тему нашел. — Импульсивность — не лучшая черта. — Ага, понятно, что некоторых, особенно последнего, я именно добил, уже обезвредив. Поддержим. — Виноват, отец. Выброс адреналина и боялся, что у них еще что-то припасено. Что сказали полицейские? — Можешь забыть об инциденте. На наследника старшего дома... Отец явно произнес это с неохотой. Напали вооруженные преступники в розыске. Однако, стоит еще раз перепроверить лицан на предмет организованных группировок подобного отребья. Они действовали не сами по себе. Вскоре мы приземлились на специальной площадке у нашего поместья, и дверь открылась. «Лучше тренируйся дома!» И уж точно больше не уходи из центра один. Я не потерплю повторения», — предупредил отец. «И не забывай, выбирай подходящее место». «Разумеется, я помню», — соврал я, поняв, о чем речь, и вышел из транспорта. «А чем занят Ханс?» «Вроде в комнате сидит и учится». «Хорошо, он должен стать сильным магом» счастью есть потенциал между строк читалось которого нет у тебя или мне показалось странное ощущение как будто отец считает меня не слишком надежным, хотя поводов вроде нет может быть я забыл пару серьезных косяков эйгона дверь закрылась, и флайер тут же взлетел слегка гудя левитационными приводами и маневровыми движками. Я не помнил, предлагал ли он какие-то варианты, но суть и так ясна. Либо достаточно элитное подразделение при совете, либо к дружественному дому из тех, кто голосовал против снижения статуса ауэр. Я должен оказаться в таком месте, где меня будет предельно сложно достать недоброжелателем. Интересно, это он так за меня, как сына, переживает? Вроде никаких особых тайн мне не доверяли. Впрочем, ограничение доступа к тайнам дома для еще не выросших или уходящих на службу детей – дело обычное. В небольшом кабинете наверху у автомастерской в промышленной окраине лицана раздался звонок. Система сразу проверила защищенность канала связи, а в самом кабинете активировалась защита от любой возможной прослушки. Мужчина в возрасте не удивился звонку, ведь первым получил новости. За последние несколько месяцев он заметно поднялся в своем деле, ведь многих его конкурентов устранили, А координаторы и гаранты в этом бизнесе были необходимы. — Ты кого послал, чернь? — немедленно спросил искаженный, замаскированный голос. Тем не менее, даже сквозь искажение слышалась ярость. — Я вас предупреждал, что команд надежнее в зоне досягаемости нет. И прошу не грубить мне. Он сохранил ровный тон и даже улыбнулся, ощущая свою силу в этом вопросе. «Нет, ты уверял, что они справятся, что это надежная команда, по факту оказавшаяся кучкой отребья, в которой даже не было боевого мага. Вы представляете, что было подготовлено после ваших заявлений? Замечу, что целью являлся безоружный неофит, еще не выпустившийся из Академии». Ваши сведения, очевидно, ошибочны. Из-за вас погибли мои люди, поэтому о возврате предоплаты речи не идет. Ненадолго повисла тишина. Человек, недавно наконец ставший серьезным игроком в преступном секторе Лицина, особо не нервничал. И совершенно зря. В конце концов, не просто так он не мог добиться чего-то раньше, а в этот раз анонимный клиент был слишком значимым. «Ты не понимаешь, что происходит, чернь, и не понимаешь, кого подвел!» Связь оборвалась, но мужчина лишь хмыкнул, приказав усилить охрану, уверенный, что он еще нужен и что сейчас никто не захочет поднимать шум. К сожалению для него шум и без того был поднят, ведь даже с потерей высшего статуса Ауэр могли многое, а заказчик не собирался оставлять его без наказания после прокола. Окно кабинета вместе с куском стены вылетело под силовым ударом, и закричавшего мужчину, всего-то боевого мага, немедленно отправил в полет пришедший архимаг, который не успел переместиться для захвата Эйгона Ауэр, зато смог незаметно ворваться сюда. Женщина в черной броне действовала быстро. Она подключила к терминалу сложное устройство с шифрованным передатчиком, а затем пошла к кричащему мужчине, что держался за сломанную руку. На стене осталась вмятина. — Вы не можете! Я же... — Мусор! — ледяным тоном оборвали его. — Не сопротивляйся, или будет хуже. Стремительный шаг вперед и она схватила попытавшегося убежать старика за шею и ввела снотворное. Дверь в кабинет в это время резко открылась, и в ту же секунду в проем ударил поток серой дымки. Два магоохранника с бледной трескающейся кожей рухнули на пол. Сегодня они подвели не тех людей. Лидера захватили. В кабинет напоследок отправилась магическая граната, что выбросом магии тени стирала следы ауры. Информацию с плохо защищенного терминала уже скопировали. Неожиданное опрометчивое действие Эйгена Ауэр давали великолепную возможность, которая оказалась упущена».